послесловие автора. О, герой, смерть это позор! Все началось с отечественной RPG, в которой много раз звучала эта фраза: Речь о Dragon Quest. Скорее всего, второй части. Здравствуйте, мои дорогие читатели! Новичкам особый привет! Меня зовут Чиролу. Большое спасибо за то, что приобрели пятый том моего скромного романа. Ради дочери я готов удалить самого архидемона. Я очень плох в играх, где нужно что-то делать на время, Я в сетевых сессиях размеренность страшнейший бич. Поэтому мой удел – RPG и головоломки. Впрочем, в последнее время я весь в работе, так что и поиграть-то толком не удается. Ради дочери задумывалась как произведение, в котором, если выбрать все ключевые моменты, главный герой выходит из пункта А и добирается до пункта Б. Однако шло время, скелет сеттинга обрастал разными подробностями, и в какой-то момент мне даже показалось, что история ничем не уступает сюжету из той самой отечественной RPG только я никак не мог принять то, что из-за одной лишь просьбы короля у главного героя появляются проблемы, и он отправляется в полной опасности путешествия, чтобы спасти едва знакомую принцессу. В итоге у моего главного героя развиваются такие отношения, что он просто обязан рискнуть жизнью и спасти свою принцессу. Но при этом линия сюжета ушла сильно в сторону от предполагаемой коридорной героики. Ну вот такой я человек, что с меня взять? В конце хочу горячо поблагодарить Кео Саму, нарисовавшего повзрослевшую дочку А также всех, кто из великого многообразия романов выбрал именно мою работу. Низкий вам поклон! Я буду очень счастлив, если ради дочери хоть немного приглянется вам. Ноябрь 2016 года Чералу читал адреналин.